Глава 30. Пирсон 2011. Бейки приближалась к цели и работала усерднее, чем когда-либо. Дома у нее было еще два телефона, Она днем и ночью вела переговоры по международным сделкам, поскольку многое продавала, чтобы собрать деньги на свою последнюю, как она надеялась, крупную покупку. В Артамбаре хранилось множество законченных наборов, рисунки, различные техники, Карандашом, мелом, шариковой ручкой. Комплекты, отобранные сразу по нескольким критериям. Манера живописи, объект изображения, период времени. Например, фотореализм, портрет сидящей пожилой женщины. Родственница художника, написано в 1999 году. Настенные ковры, одноцветные, сотканные гетеросексуальными мужчинами-художниками Юга Америки. Бекки очень увлекали поиски. Она сама ставила себе цели, и ей нравилось преодолевать трудности. Работа ума, множество переменных, анализ самой разной информации, огромное количество телефонных звонков, предложения о продаже, в том числе неудавшиеся, отмена сделок и… Когда от усталости начинала кружиться голова, Байки уезжала домой посреди рабочего дня. Оставляла ключи в дверь, падала на кровать, не разуваясь, и крепко засыпала примерно на час. Рано утром съедала полный обед, днем выпивала четыре чашки кофе и потеряла всякое представление о том, что такое здоровое питание и регулярный стул. Мыслила по-прежнему ясно, однако такой режим все же сказывался на здоровье. Ни одному дерматологу не удалось вылечить ей крапивницу на шее, дерматит на сгибе колен и мелкую сыпь в складках век». Хотя Бекки тщательно ухаживала за кожей лица, пользовалась дорогими кремами и услугами косметолога, так что могла скрыть практически все. Иногда выпадали волосы целыми прядями, и Бекки пугалась, начинала принимать витамины, делать салат из шпината и больше гулять. Однако ее хватало на пару недель, не больше. Больше всего беспокоила боль в груди, поэтому на все остальное она внимания практически не обращала. В Мэрии стали замечать, как бэкки вдруг вздрагивала, прерываясь на полусловие. Она постукивала кулаком себя по груди, брала в руки пузырек с таблетками от изжоги, и ей сочувствовали. Да, неприятная штука, но это была не изжога. Вернулись приступы паники. Только теперь, странно, боли в груди начинались с онемения рук или ощущения кома в горле, ужасные мысли Ее поймают. Стали возникать даже чаще, чем после той поездки с Кэном в Спрингфилд. Однако лишь иногда совпадали с болью. Она не понимала, всему виной эти мысли или одно с другим не связано. Ужас и боль в груди сменяли друг друга, как день и ночь, будто бежали на перегонки. Она сделала свой артамбар настоящей галереей. Он великолепен даже если никто о нем не узнает и все же пора пора остановиться оставалось закончить последний проект на этом бейке собиралась поставить точку Мартин уайт автопортрет в доках акварель 18 на 20 дюймов 1934 1935 годы На картине изображен молодой темнокожий мужчина. В правом углу рта сигарета, дым от нее закрывает один глаз. Другой смотрит прямо на зрителя. Лицо совершенно бесстрастно. Позади серая вода, гора бурых ящиков, штабеля грузовых поддонов. Время суток определить трудно. Портрет не выходил у нее из головы. Днем и ночью стоял перед глазами этот самый Мартин Уайт и река Делавер позади него. Ей позарез нужна была эта картина. Больше, чем Эрик Фишель с ее первой в жизни художественной выставки, даже больше, чем ролики Катрионы Малой, из-за которых Бекки послала к чертям пупсиков. Более года она занималась поиском акварельных портретов Уайта. Нашла четыре из пяти существующих. Один за другим получала свои трофеи и одновременно освобождала стену в центральном зале амбара, готовила место для Уайта. Его акварели ценились меньше, чем поздние работы маслом, но почему-то их, на удивление, трудно было найти и купить. Два вышедших на пенсию агента — Нью-Йорк, Париж, афроамериканский образовательный центр в Джорджии и ректор Говардского университета — у всех по одной акварели Уайта. На каждую из этих сделок ушли месяцы. Официальное представление, знакомство с владельцами, переговоры, поездки. Более поздние работы Мартина Уайта, написанные в 50-е годы, посвящены движению за права граждан. Огромные многоплановые полотна. Они висели в музеях по всему миру. В основном — сцены уличных беспорядков, сопровождавшихся насилием и хаосом, столкновениями между протестующими и полицией, слезоточивый газ, собаки, водометы. Практически канонизированные произведения. Студенты изучали их на лекциях по общей истории, истории искусств, обществознанию, культурологии. Биография Уайта создала ему репутацию. Сын фермеров-издольщиков из Пенсильвании начал учиться рисовать, работая почтальоном. Учился всю жизнь. Был знаком с Мартином Лютером Кингом и Робертом Кеннеди, Писал картины и активно участвовал в движении за права граждан «Умер от сердечного приступа» в 1981 году. Бекки решила купить акварели за любую цену, и каждый из владельцев запросил внушительную сумму. Все сделки состоялись. Но оставался портрет в доках. Этот дурацкий кусок холста сводил ее с ума. Его не хватало в наборе. Он ей необходим. Директор Американского музея в Филадельфии Грета Драйзер раз за разом отказывалась разговаривать с Бекки, несмотря на то, что та просила замолвить за нее словечко всех своих друзей, кто знал Грету. Когда она наконец не зашла до беседы по телефону, то не ответила ни на один вопрос: почему автопортрет в доках не выставляют уже больше десяти лет? На каких условиях музей согласился бы продать его? «Они рассмотрят ее предложение?» Мисс Драйзер повесила трубку. Семья Уайта проживала на восточном побережье, как минимум 10 сыновей и дочерей среднего возраста от трех жен Мартина. Большинство из них имели отношение к фонду Мартина Уайта «Сохранение творческого наследия художника, защита авторских прав». В руководстве фонда Бекки ответили «холодно», Они не могут комментировать условия покупки автопортрета в доках и в любом случае не поощряют продажу картин Уайта в частные коллекции. К вдове Мартина властной капризной особи с тяжелым характером подступиться было невозможно. Дети тщательно оберегали ее от подобных контактов. И Бэки начала действовать через братьев, сестер и внуков Уайта, писателей, актеров, Один из них работал арт-директором в Нью-Йоркском международном центре фотографии. В течение трех месяцев ей пришлось совершить множество поездок — Нью-Йорк, Филадельфия, пригороды Коннектикута. Она водила родственников Уайта в рестораны, в кофейни, на бейсбол, знала их любимые блюда и привычки. Помнила, как зовут их детей, какой у них распорядок дня и кто за какую команду играет в колледже. Пыталась проникнуть в один из элитных кругов чернокожих, будучи белой, и ей приходилось нелегко. Бейки так часто отсутствовала в Пирсоне, что поползли слухи, она их не поддерживала, будто где-то на востоке у нее появился бойфренд. В мэрии она внимательно наблюдала за Кеном. Он, похоже, решил оставить все как есть. По-прежнему обедал с ней несколько раз в неделю, иногда заказывал еду в офис, Она удвоила количество своих тайных операций, хотя после той поездки в Спрингфилд выжидала целых три недели ни доллара на предприятие. Затем, потихоньку, со всеми предосторожностями, начала запускать в оплату фальшивые счета и выводить средства. Корин Уайт Гарланд, исполнительный директор афроамериканского бизнес-сообщества Color.com, выслушала байки, по крайней мере, не враждебно. И ответила, что она не хочет тратить время и уговаривать Американский музей продать работу отца. Грегори Уайт, ортопед, профессор медицины из Филадельфии, уделил Бэйке 20 минут между лекциями. В ответ на ее просьбу рассмеялся. Я стараюсь держаться подальше от этого, поскольку ничего не понимаю в бизнесе Берты. Роберта Уайт поручила своему помощнику провести Бэйки по офисам фонда Мартина Уайта и отделалась общей фразой «Со всеми музейными экспонатами следует обращаться в соответствии с условиями, указанными в договоре продажи». Нет, она не будет разговаривать с Бекки по телефону. Нет, она не планирует встречаться с ней и обсуждать эту тему. Джима Уайта найти не удалось. Фрида Уайт Джонстон лежала в больнице с осложнениями из-за диабета. Джен Уайт отнеслась к Бекке так подозрительно, что попросила своего адвоката послать ей предупреждение о недопустимости противоправных действий. Бекки развела бешеную активность, посылала цветы и делала пожертвования на благотворительность. Спала с бывшим мужем одной из дочерей Уайта, хотя и сомневалась в его заверениях о влиянии на фонд. Понимала, что выходит за рамки. Она уже продала множество картин, чтобы собрать деньги на эту покупку, и упустила другие возможности других художников, которые тоже могли ей понравиться. Перестала бывать на вечеринках, посещать шоу, теряла связи и влиятельных друзей в мире искусства, контакты с агентами, которые могли бы помочь, свои самые ценные голубые фишки. «Риба, дорогая, ты уверена?» Невысказанный вопрос слышался ей в любом разговоре. Крупные игроки, известнейшие галереи. Эмерих, Бун, Саачи. С такими людьми отношения строятся годами. К ним можно обратиться с одной единственной просьбой. И тут она не встречала понимания. Да, Уайт — прекрасный художник, но ради одного небольшого портрета — акварель — Бекки посмеивалась, выдавая это за прихоть, эксцентричность. Но никто не мог ничего сделать. Она проверила все свои связи, подергала за все ниточки. Однажды вечером в отеле Бекки лениво листала кем-то забытый номер «Нью-Йоркер». и Ей попалась медицинская статья под названием «Зуд». Дочитав до середины, Бекки с ужасом узнала свои симптомы. Сунула журнал в сумочку — Закончила читать в самолете. В статье рассказывалось о людях, страдающих от непрерывного зуда, возникающего без видимой причины в одном и том же месте. Неврологическая особенность. Это ощущение сводит с ума. Не помогают ни лекарства, ни процедуры. Пациенты изводят докторов. Доктора начинают считать их психически больными. Они даже связывают себе на ночь руки, чтобы не было возможности почесаться. Одна женщина во сне так скребла себе голову, что утром на этом месте обнаружила рану, из которой текла жидкость. Врач осмотрел ее и немедленно вызвал скорую помощь. Оказалось, что женщина процарапала череп до мозга. Поздно ночью Беки лежала в постели и плакала на взрыт Каково это? Жить только одной, самой обыкновенной жизнью и быть с собой в ладу, быть счастливым, Ей почти 47. У нее так много всего и ей всегда не хватает. Она вешала на стену очередную картину и испытывала чувство восторга и умиротворения. Единственное счастье, которое она когда-либо знала. Однако чаще всего оно длилось не больше недели или даже часа. Следом всегда приходила тоска. «Демон новых желаний» мерещился Бекки за каждой минутой счастья. Подсказку по автопортрету нежданно-негаданно предоставил Пирсон. «Свадьба в Пирсоне», на которую Бекки никогда бы не пошла, если бы ее не наделили некоторыми полномочиями, а именно сочетать браком в качестве официального лица. Миссис Флетчер перед уходом на пенсию каким-то чудом вырвала у Бекки обещание, что она будет таким официальным лицом на свадьбе ее сына, если он когда-нибудь женится. Бекки ничего такого не помнила. Они частенько шутили насчет сына Миссис Флетчер. Робби легко влюблялся и также легко прекращал отношения с девушками. В результате все это сыграло на руку Бекки. Робби вступил в брак с актером по имени Тим. В день свадьбы Бекки стояла перед церковью и читала короткую речь, которую сочинила накануне, возвращаясь ночным рейсом из Сан-Франциско. Первый однополый брак в Пирсоне. Церковь была полна, толпа гудела. Миссис Флетчер, стоявшая в первом ряду, сияла от радости. А в этот момент Бекки вспомнила, как больно задела ее одна история. Фотограф хотел запечатлеть счастливых молодожёнов и их родственников на берегу реки Рок. Давняя традиция Пирсона. Они уже все собрались на мосту Галена и в последний момент фотосессию отменили. Из-за набережной. Не нашлось удачного ракурса. Отовсюду было видно, в каком она ужасном состоянии. Уже в церкви Бекки стала разглядывать родственников Тима, и ее осенила. Сложная семья, несколько разводов, повторные браки, две мачехи Тима, недовольный отец. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, лишь недавно осознав, какой выбор сделал его сын. Миссис Флетчер поведала Бекки их семейную сагу и пояснила, кто есть кто среди гостей. Бекки слушала ее в полухо, но сейчас... Глядя на участников этих запутанных отношений, все вспомнила и сделала очень простой вывод — как бы отец Тима не обожал свою новую жену, ни ее сын сегодня вступает в брак. На самом почетном месте должна быть мать. Мать Тима. У Бекки бешено колотилось сердце. Она поискала ее глазами среди гостей. Ничем не примечательная пожилая женщина глядя на сына, вытирала слезы. Первая жена. Исполнив свои обязанности и убедившись, что все идет как нужно, Бекки удрала со свадьбы. Ей нужна не вдова Мартина Уайта, властная и упрямая женщина, к ней не подступиться, а его первая жена. Это она продала портрет американскому музею. Месяц спустя Дарек и водитель миссис Эделин Уайт Ремингтон внесли ее инвалидное кресло на первый уровень амбара. Вниз, по пандусу, кресло покатило Бекки. Миссис Уайт — Бекки знала, что сейчас ее так никто не называет, но ведь это не важно — не спешила. Уселась поудобнее, стараясь держать спину прямо. Афроамериканка, худенькая, довольно светлый оттенок кожи, На носу и на щеках темные крапинки. Блестящие курчавые волосы аккуратно заколоты. Она поправила шейный платок, разгладила брюки на коленях, положила на них руки ладонями вверх. Затем посмотрела на акварели. Тарек в точности выполнил указание Бекки. Четыре портрета висели на уровне глаз миссис Уайт. «Ну что же...» Эта женщина была замужем за Мартином Уайтом всего 4 года, до того, как он стал известен и богат. Если она и смутилась, кто знает, какие воспоминания могли у нее остаться о том периоде жизни. то не показала этого. Бекки знала, что миссис Уайт не видела акварели с тех пор, как ее муж написал их, тогда, в 30-е годы, когда они жили в продуваемой всеми ветрами тесной квартирке с длинными узкими комнатами так называемыми «вагончиками». — Значит, ты и правда сумела. Собрала их вместе почти все. — Да. — Этот... — миссис Уайт указала на автопортрет в бильярдном зале. — Ты купила у парня из Канады? — Кажется, да, — ответила Бекки. — Признайся, он обобрал тебя. Бейки засмеялась. «Наверное». «Дай-ка мне посмотреть. Третий слева». Бейки осторожно сняла картину со стены и протянула ей. Миссис Уайт положила его себе на колени и глубоко вздохнула. Бейки присела рядом и обе вгляделись. Повисло молчание. «Чем были эти картины для миссис Уайт?» Портреты мужчины, который бросил ее ради другой женщины. Да, очень давно. Сейчас у нее вполне комфортная жизнь. Муж, дети и внуки, дом в пригороде Хьюстона. Частный сыщик нашел ее довольно быстро. Баки думала, что миссис Уайт уговаривать придется долго, однако хватило одного искреннего письма. Она согласилась приехать, посмотреть картины, с возмещением всех расходов, конечно. Бейки предлагала ей взять с собой мужа или сына и оплатить их проезд, чтобы кто-то ее сопровождал, но был только водитель. Миссис Уайт хотела приехать одна. Наконец она вернула Бекке картину. «Что сказали в фонде?» «Не имеет значения. В документах стоит ваше имя». «А в музее?» «К сожалению, с ними поговорить не удалось». Но ты хочешь получить этот портрет в доках? Очень. Миссис Уайт медленно кивнула. И повесишь его вместе с остальными? Вот здесь. Бейки указала на отведенное для картины место. Миссис Уайт засмеялась, отрывисто и хрипло. Бейки не поняла, что это значит, тревожно улыбнулась. Хорошо произнесла, наконец, пожилая женщина, все еще посмеиваясь. — Я не против. Повесь его сюда. Пусть все они будут здесь. Бекки боялась переспросить. Ей так хотелось услышать подтверждение, хотя она уже поняла, что это да, да, да, да. да. Она покатила громоздкое кресло миссис Уайт вверх по пандусу. Там их ждал водитель. Только спустя полгода Тарак, наконец, повесил на стену Артамбара автопортрет в доках. Американский музей долго тянул с оформлением документов и юридическими процедурами. Но когда картина, наконец, заняла предназначенное ей место, Бекки была вне себя от счастья. Она едва дышала и не могла дождаться, когда же останется наедине со своим триумфом. Мартин Уайт. Автопортреты акварелью. Полный набор совершенства. Пять портретов, одно лицо, собраны вместе в первый и единственный раз. Кто оценит? Посмотрите, я сумела это сделать. О, только посмотрите! Бэки любовалась портретами до глубокой ночи. На этот раз действительно всё. Она вернулась в дом. Другой мир. Здесь нужно думать о том, что набережная вдоль всего города обнесена желтой лентой, о заколоченных досками в входах на лестнице, потому что там опасно находиться, о газетной статье, в которой напечатали две фотографии, одна рядом с другой, современная, растрескавшийся бетон и 30-летней давности. Дети с воздушными шарами в руках сидят на новеньком парапете и болтают ногами. Все говорили «позор». байки и впрямь испытывала стыд всякий раз, когда проезжала по мосту и видела ямы и рытвины. Теперь набережная ремонту не подлежала. Ремонтировать ее нужно было 10 или даже 20 лет назад, если верить заключению последней группы инспекторов. Они рекомендовали снести всё полностью, очистить берега и установить блоки из скальных пород, затянутых сеткой. Всего лишь недорогую подпорную стену. А сейчас даже все деньги, которые Бекки потратила на портреты Мартина Уайта, не могли вернуть прекрасную набережную Пирсона. Берега размыты, их уже не восстановить. Как говорится, слишком много воды утекло в прямом и переносном смысле. Но в подземной галерее хранилось маленькое сокровище, Портреты, собранные вместе, в первый и, может быть, в последний раз Она добилась своего Теперь можно смотреть на них столько, сколько захочется